Часть третья. Юлия в храме Весты. Почему-то на алтаре пылают два языка пламени. В глазах у меня двоится голод, он подтачивает мои силы. От него в голове возникают видения. Я словно на тысячи миль улетаю прочь от тела, которое так ненавижу. — Ты стала такая худая, Юлия, — говорит он мне иногда и хмурит брови. Что ж... Даже Цезарь и тот не способен иметь все, что захочет. Я ем, когда он мне приказывает, но стоит ему уйти, как я иду в уборную, и там меня рвет. Я не ела уже неделю. Мое тело вскоре исчезнет, превратится в прах. Моя сводная сестра Флавия пишет мне письма. Даже из такого далекого места, как Сирия, где навестником ее муж. До нее дошли слухи, и теперь она тоже переполошилась. «Дорогая, до меня доходят в высшей степени нелепые слухи», — написала она мне своим размашистым почерком. «Но люди обожают пересуды. Не иначе, как наш дядя вновь поднял налоги, куль о нем говорят такие вещи. Но довольно о сплетнях. Как ты себя чувствуешь, Юстина? В последних письмах ты что-то на себя не похожа». «Юстина», — так ласково называл меня в детстве отец, — «Юстина?» потому что я была серьезна как судья. Никто больше не называет меня Юстиной, никто, кроме Флавии, которая сейчас от меня за тысячи миль, и ей лучше не переживать из-за меня. А вот Марк переживает, что явно не дает ему покоя. У него такой несчастный вид, и тем не менее он находит время, чтобы переживать за меня. «Съешь хоть что-нибудь, Юлия, поддержи свои силы». Он считает, что я сошла с ума. О, боги, дитя мое как-то исхудало, ужаснулась, глядя на меня императрица на прошлой неделе. Ее отношение ко мне ничуть не переменилось, императрица, сама спокойствие и учтивость. В ее глазах читается нечто вроде сострадания ко мне. Это из-за дяди? Или она тоже считает меня сумасшедшей? Когда он уехал в Германию, я немного ела. Но сейчас он возвращается в Рим. Я получила письмо после того, как Сатурнин был убит, и то, что в нем было написано, вмиг согнало последнюю плоть с моих костей. Правда, когда я перечитала письмо, то не нашла в нем ничего, кроме грубоватых комплиментов. Или это я все придумала? Образы в моей голове то возникают, то пропадают. Я закрываю глаза, и единственное, что возникает перед моим мысленным взором, это пламя. Веста, богиня домашнего очага, попроси судьбу оборвать нить моей жизни, потому что голод забирает ее слишком медленно.